Глава 18, в которой передается о разговоре Санчо Панса с его господином Дон Кихотом и о других приключениях, заслуживающих быть рассказанными. Санчо подъехал к своему господину столь изнеможенный и разбитый, что едва мог погонять своего осла. Когда Дон Кихот увидел его в таком состоянии, он сказал... Теперь я окончательно убедился, добрый мой Санчо, что этот замок или постоялый двор, несомненно, очарован, потому что те, которые так жестоко забавлялись над тобой, не могут быть ничем иным, как только привидениями и существами из другого мира. Это подтверждается еще тем обстоятельством, что когда я подъехал к ограде заднего двора и смотрел на ход печальной твоей трагедии, я лишился возможности не только взобраться на ограду, но даже не мог сойти с росинанты. Ясно, что я был очарован, иначе клянусь тебе тем, что я есть. Если бы я только мог подняться на ограду или сойти с лошади, я отомстил бы за тебя так, что те негодяи и мошенники вечно бы помнили свою проделку. Хотя, поступив таким образом, — Я нарушил бы рыцарский устав, не дозволяющий, как я уже не раз говорил тебе, рыцарям обнажать меч против лиц, не посвященных в рыцари, исключая лишь случаи крайней и неотложной необходимости для защиты своей жизни и личности. — И я тоже отомстил бы за себя, если б мог, — сказал Санчо. — Был бы или не был бы я посвящен в рыцари, — «Но я не мог, хотя мне думается, что те, которые забавлялись надо мной, не были привидениями и не были очарованы, как ваша милость говорит, а были такими же людьми из плоти и крови, как вы и я, и у всех у них есть имена. Я слышал, как они называли друг друга, когда подбрасывали меня вверх. Одного звали Педро Мартинес, другого Тенорио Эрнандес». А хозяина двора звали Хуан Паламек Левша. Так что, если вы, сеньор, не могли влезть на ограду или сойти с лошади, причиной тому было что-либо другое, а не волшебство. И всего этого я вывожу лишь одно. Приключения, которые мы отправляемся отыскивать, в конце концов приведут нас к таким несчастьям, что мы не будем знать, которой у нас правая нога. «Было бы лучше и умнее, по моему бедному разумению, вернуться нам к себе в село, теперь, когда настала жатва, и заняться хозяйством, бросив скитаться по долам и горам, и попадать, как говорится, из огня в полымя!» «Как ты плохо понимаешь рыцарские дела, Санчо!» — ответил Дон Кихот. «Молчи!» И имей терпение, потому что настанет день, когда ты воочию убедишься, какая почетная вещь нести это звание. Если же нет, скажи, может ли на свете быть большее удовольствие или какое наслаждение может сравниться с победой в битве и торжеством над своим врагом. Никакое без всякого сомнения. «Должно быть, это так и есть», — ответил Санчо, — «Хотя я этого не знаю. Знаю только, что с тех пор, как мы с вами стали странствующими рыцарями, или, вернее, как ваша милость им стала, потому что я не могу причислить себя к столь почетному званию, мы никогда еще не выиграли ни одной битвы, разве только битву с бескайцем. И даже из нее ваша милость вышла, лишившись пол уха и полшлема. А после того и до сих пор... На нас сыпались одни лишь побои палкой и палкой, удары кулаками и кулаками. Я же, сверх того, вынес и подбрасывание на одеяле. А проделали это надо мной люди очарованные, которым я не могу отомстить, чтобы хоть отведать, насколько велико наслаждение торжествовать над своим врагом, как говорит ваша милость». — В этом-то и заключается мое огорчение, а также должно быть и твое, Санчо, — ответил Дон Кихот. — Но отныне постараюсь добыть себе меч, настолько искусно выкованный, что против того, кто его носит, окажутся бессильны какие-то ни было чары. Может даже случиться, что счастье наделит меня мечом, принадлежавшим Амадису когда он назывался рыцарем пылающего меча. Это был один из лучших мечей во всем мире, которыми обладал какой-либо рыцарь, так как сверх указанного свойства он еще резал, как бритва, и не было таких доспехов, как бы они ни были крепкие и очарованные, которые могли бы устоять перед ним». — Такое мое счастье, — сказал Санчо, — что даже если бы это и случилось, и вашей милости удалось бы найти подобный меч, он служил бы и пошел бы на пользу, как и бальзам, одним только рыцарем. А оруженосцы пускай себе хлебают горе. — Не опасайся этого, Санчо, — сказал Дон Кихот. — Небо пошлет тебе нечто получше. Разговаривая таким образом, Дон Кихот и его оруженосец Продолжали свой путь, как вдруг первый из них увидел, что по дороге, по которой они ехали им навстречу, поднялось большое густое облако пыли. Заметив его, Дон Кихот обернулся к Санчо и сказал, «Настал день, о Санчо, когда выяснится, какое счастье хранила для меня судьба. Настал день, говорю я, когда, как и во всякий другой». «Выкажется могущество моей руки, и я совершу подвиги, имеющие быть вписанными в книгу славы в назидание к грядущим векам. Видишь ли, Санчо, облако пыли, которое вот там поднимается, знай же, что всю эту муть производит громадное войско, составленное из разных и бесчисленных народностей, которые направляются сюда». «Но в таком случае их должно быть целых два», — сказал Санчо, «потому что из противоположной стороны поднимается точно такое же облако пыли». Дон Кихот обернулся и увидел, что действительно так и было. Необычайно обрадовавшись, он вообразил, что, наверное, два войска идут друг на друга, готовые сойтись и вступить в бой здесь, среди обширной равнины». Так как во всякое время его фантазия была переполнена битвами, очарованиями, приключениями, сумасбродствами, любовными похождениями и вызовами на поединки, о которых рассказывается в рыцарских книгах, и все, что он говорил, думал и делал, клонилось к подобным вещам. А облако пыли, которое он увидел, было поднято двумя большими стадами овец и баранов, подвигавшихся по той же дороге с двух противоположных сторон. Вследствие густой пыли их нельзя было разглядеть, пока они не приблизились. Между тем Дон Кихот так горячо утверждал, что это два войска, что, наконец, Санчо поверил ему и спросил. — Сеньор, что же нам делать теперь? — Что делать? — сказал Дон Кихот. — Оказывать покровительство и помощь слабым и нуждающимся. «Ты должен знать, Санчо, что во главе армии, идущей нам навстречу, стоит и ею предводительствует великий император Алифанфарон, владетель обширного острова Трабабана. Другим же войском, идущим позади нас, предводительствует его враг, король Гарамантов Пентаполон с засученными рукавами, которому дали такое прозвище, потому что в сражениях он всегда обнажает правую руку». «Из-за чего же враждуют друг с другом эти два сеньора?» — спросил Санчо. «Из-за того», — ответил Дон Кихот, — «что Алифанфарон завзятый язычник и влюблен в дочь Пентаполона, необычайную красавицу и очень милую девушку. Но она христианка, и отец ее не желает выдавать ее замуж за короля язычника, пока тот не даст обещание отказаться от веры лжепророка Магомета» и принять христианство. «Клянусь моей бородой!» — воскликнул Санчо. «Пентаполон вполне прав, и я готов помогать ему изо всех моих сил». «Делая это, ты исполнишь свой долг, Санчо», — сказал Дон Кихот, «потому что для участия в такого рода битве не требуется быть посвященным в рыцари». «Это я хорошо понимаю», — ответил Санчо. «Но куда же нам деть осла?» чтобы быть уверенными найти его, когда кончится драка, потому что, я думаю, до сих пор еще не вошло в обычаи вступать в бой верхом на таком животном». «Совершенно верно», — сказал Дон Кихот, — «единственное, что ты можешь сделать, это предоставить его на собственный произвол». Погибнет он или нет, все равно, так как после победы у нас окажется столько лошадей, что даже и Росинанте грозит опасность быть обмененным на другого коня. Но теперь слушай меня внимательно и смотри сюда. Я хочу описать тебе самых выдающихся рыцарей в обоих войсках. А чтобы ты их лучше видел рассмотрел, поднимись на этот вот холмик, оттуда можно окинуть взглядом оба войска.